Глава 24. Как я и думал, львиных морд в поселке замечено не было. Мы встали в сотни метров от него, оставив спутниц в укрытии, я заскользил к избам. Только тогда мне удалось более-менее осмотреться. Поселок представлял собой практически идеальный круг. Видимо, у основателей был бзик на эту тему. Полностью огороженный частоколом, который даже по моим меркам был высоковат. А для таких коротышек и вовсе величественен. Небольшие избы окружали центральную площадь в радиусе примерно десяти метров. Там-то и собрались местные жители, оплакивая лежащую в гробу девушку. Светлые волосы, бледная кожа и жуткие раны на лице и кистях. Остальное тело было скрыто белоснежным платьем. Все это я увидел сидя на крыше ближайшей избы. Пришлось выбраться из тени, чтобы не тратить понапрасну ману. Благо крестьянам было плевать на то, что творится над их головами, ведь все их внимание было приковано к умершей. умиршей. Ежилище, что вышло в центр. К тому моменту, как я добрался до поселка, магичка уже успела вкратце рассказать, что скоро к ним придут незнакомцы. "А ты в них уверена?" выкрикнул один из мужиков, который получал подзатыльники от жены, когда я впервые их увидел. "Может, именно из-за них убивают наших?" "Нет", спокойно ответила магичка. "Они здесь ни при чем». Да откуда тебе знать, вторил другой волосатый недоросток. Не забывайте, кто я, более сурово отозвалась женщина. Вы прекрасно знаете, что я чувствую магию. Именно поэтому могу сказать с уверенностью, что наши гости не имеют к убийствам никакого отношения. К тому же, они здесь недавно и проездом. Тогда с чего им помогать? Хотелись бы себе дальше. Да, судя по всему с деревенщинами будет сложно поговорить. С другой стороны, у меня ведь есть взгляд Люцифера. Не мелича пуху. Зажули вступилась одна из низеньких бабёнок. Они могут найти убийцу? Или ты хочешь, чтобы это продолжалось? ткнула она в сторону гроба, «Подумай о своей дочери. Да я чего? Сразу же замялся тот и отступил. Просто узнать хотел. Вот и узнал. Не унималась та. «Рот бы свой для другого использовал. По рядам коротышек принеслись неуверенные смешки, но моментально стихли. Все же здесь лежала покойница, и никто не хотел таким образом оскорбить ее покой. Мужик окончательно съежившись, растворился в толпе, а Жули продолжила. У нас нет выбора. Поймите, я бы никого не просила о помощи, если бы могла справиться сама. Но вы знаете, на что рассчитана моя магия. К сожалению, в этом случае я бессильна. Хм. Странно, почему она не может справиться с магом в одиночку. У нее ведь есть все возможности для того, чтобы остановить убийцу. Жули ощущает магию на расстоянии, может рассеивать чужие заклинания, собрать отряд бойцов и выловить врага, когда он вновь объявится. Что-то здесь нечисто. Надо будет поболтать с ней более откровенно. А кто они такие? поинтересовалась другая женщина в белом платке. Собственно, на площади почти все были в белом. Наверное, это цвет траура, прямо как в Японии. Скоро узнаете, не стало прямо отвечать магичка. Но прошу вас, не беспокойтесь, я им доверяю. Только познакомилась и уже доверяешь? Из толпы показалась красная морда того самого коротышки. Я невольно усмехнулся. Да, непробиваемый тип, но так даже лучше. Он задает правильные вопросы. Пускай Жули сразу на все ответит и развеет подозрения. Хотя уверен, стоит нам появиться у ворот, как подозрительные взгляды вопьются в нас словно иглы. "Да заткнись ты уже!" рыкнула на него жена, и мужичок нырнул обратно. "Но вообще он прав, Жули. Зачем им нам помогать? Не верю я в такую добродетель. Скажем так, мы нашли общий язык. Почему-то магичка скрывала правду от своих же. Странное это дело." Ну, неуверенно протянула ее собеседница и шумно вздохнула. И когда нам их ждать? Совсем скоро, улыбнулась та и подняла глаза, посмотрев на меня. Ух, ты ж зараза. Ее примеру последовали и остальные, но к тому моменту меня там уже не было. Скользнув на землю, я ринулся к своим спутницам, желая как можно скорее покончить с этим делом и отправиться дальше в путь. Не думаю, что пинги будут рады нас видеть, ворчал Гришрари, когда мы прошли через поле и встали у ворот. Да, как оказалось, местный народец зовется пингами. Как говорила Арчанка, это какой-то подвид гномов. Еще очень давно они отложились от основного государства и ушли из гор. Теперь вот живут в полях, отчего несколько изменились. Исхудали, ступни стали шире, а уши чуть заострились. Но низкий ростовала сатость и грубость никуда не делись. Сейчас точно нет, согласилась Ирда. И все же у них нет выбора. Если хотят, чтобы им помогли, то пусть потерпят и проявят хоть подобие гостеприимства. Ох, из каких портфелинг стала такой суровой. Помнится, при нашем знакомстве она казалась запуганной мышкой, что сжалась в собственной норке и боялась высунуться. Сейчас же я вижу строгую и уверенную в себе девушку, и не могу сказать, что мне это не нравится. Наоборот, Таким образом, Ирза вызывает уважение и жгучее желание так и хочется схватить ее. крепко обнять и жестоко от <кхм> Ну вы понимаете, о чем я? «Все нормально, сказал я. А если появится опасность, то Гришадари бросает в магичку секиру, я хватаю вас обеих, и мы в виде тени убегаем из поселка. Договорились? Думаешь, я испугалась кучки пингов? Недовольно фыркнула Арчанка. Даже представить себе не могу, что великая Гришрари кого-то боится, подзуживал я. "Только твоего чувства юмора", скривилась та, но возмущаться не стала. "Молодец, стерва. Люблю таких умных, которые знают, что и как ответить, чтобы оппонент и посмеялся, и понял, что его отшили". У ворот нас уже встречала делегация из десятка пингов, во главе которой стояла Жули. На фоне местных жителей женщина сильно выделялась. Если в трактире я не придал этому внимания, Так как не с кем было сравнить, то сейчас мы заметили, насколько она не похожа на низких крестьян. Стало сразу понятно, что она тоже пришла, и это я решил запомнить, мало ли, вдруг пригодится. Нас втянули в грязное дело, но из-за гнум его шара придется потрудиться и, возможно, заморочить руки. Добро пожаловать, Жули расprostёрла объятия, улыбаясь нам. А вот пинги, не спешили нас приветствовать. На их лицах отражались гамма эмоций над которыми доминировала неприязнь, но все же они решились. Вперед шагнула та самая женщина, что затыкала на площади выскочку. «Рады вас видеть, э Вал, кивнул я, шагнув к ним. Благо Штирлиц работал отменно и показал двадцатый уровень. Это Ирда и Гришрари, представил я своих спутниц. Надеюсь, никаких проблем не возникнет. Мы постараемся побыстрее помочь вам и пойдем своим путём. После моих слов Я увидел облегченное выражение лиц. Видимо, они и впрямь слишком закрыты, но это нас не волнует. Будем премного благодарны, если вы изловите таинственного убийцу. Пафосно продолжала баба коротышка Наверное, ей казалось, что чем звонче фразу она скажет, тем более умной будет выглядеть. Но по факту же все складывалось в корне наоборот. «И щедро заплатим. Не стоит. Я покачал головой и посмотрел на Жули. Об оплате мы уже договорились. Магичка кивнула с довольным видом. «Но припасы нам бы не помешали, Встала Гришра иступив вперёд, от чего пинги испуганно попятились. Чего-нибудь вкусного и крепкого, чтоб глотку пополоскать. Мы все устроим, кивнула, говорившая до этого коротышка. А сейчас просим в наш скромный поселок!» С этими словами местные расступились, пропуская нас внутрь. Единственная прямая дорога тянулась от одних ворот до противоположных. Там я, кстати, был всего лишь несколько секунд, когда высматривал плащей. Вдоль дороги стояли жители с любопытством глазея на нас, от чего идти было неуютно. Не волнуйтесь. Нас вилажули. Никто вас не тронет. Просто к нам редко кто заходит. Да, об мы уже заметили, тихо произнесла Ирда. Посмотрев на нее, я невольно улыбнулся. Что? Она вопросительно вскинула бровь. Да вот стало интересно, что будет, если ты предстанешь перед ними в истинном обличье?» Вал. Возмутилась та, но голос не повышала, наоборот, старалась говорить шепотом. Ты дурак или притворяешься? И то, и то, с усмешкой ответил я. Ты хоть понимаешь, что никто об этом не должен знать? Мы ведь уже обсуждали. У тебя есть иной вид? Гришрари заинтересовалась нашей беседой. Началось. Тифлинг нахмурилась. Ну спасибо, удружил. Не волнуйся. Я приобнял ее за талию и горячо зашептал на ушко. «Гриш Греш с нами, значит, ей можно довериться, сама ведь говорила. А магичка потом сотрёт всем память. А если нет? Тогда у них будут проблемы, и она это понимает. Понимаю, кивнула Жули, идущая в метре от нас. «Черт, так она еще и все слышит. Я же говорила, можете не беспокоиться об этом. Хочется верить. Арченк казалось чем-то недовольной. Вот только чем именно? Или она всегда такая? Вскоре нас привели к высокой избе, или... стоило подойти к двери, как я понял, что ошибся. Не такая уж и высокая, как показалось на первый взгляд. Просто на фоне остальных это здание определенно выглядело здоровым. Примерно так же, как и хозяйка в толпе пингов. Да, эта изба принадлежала Жули. «Поживете пока у меня. Ласково произнесла она, открыв дверь. Я все равно одна, а вы, уверена, можете поведать множество интересных историй. Так что с меня хороший ужин, а с вас компания. Идет?» "Да как же без этого", весело сказала грешнаяри и первой шагнула в синь. Сидеть за низким столом было не совсем удобно, но мы справились. Жулине солгала и принесла лучшие припасы из трактира, включая ту самую флягу, которую я пытался стянуть. Арчанка сразу же приложилась к горлышку, а вот я не спешил. Нужно сохранять трезвость ума, чтобы как следует расспросить местных. Значит, плащи?» — спросила хозяйка с дружелюбно в голосе. Стоило моей зеленой подруге немного выпить, как ей язык развязался, и она выложила практически все, что я скрывал. Она наши недоуменные взгляды просто пожала плечами и сказала, что они все равно собираются чистить память, ведь я сам так говорил. Зараза. Теперь меня можно обвинять еще и в этом. К сожалению, отозвался я, закинув в рот очередной кусок сыра. Так сложились обстоятельства. Обстоятельства, рассмеялась Арчанка. Ты ж одного пополам сломал, а второму я башку срубила. Гришрари. Я недовольно покосился на нее. Постарайся не напиться сегодня. Ты за кого меня принимаешь, Вал?» — возмутилась та и икнула. После чего сделала несколько новых глотков. За ту, кто не умеет контролировать свой язык. Да ладно. Она хитро прищурилась. А мне казалось, что то иного мнения». Ну все, хватит, детки, прервала нас Ирда и перевела взгляд на Жули. Лучше расскажите в подробностях, что здесь происходит?